Глава 50. Ощущение, которое я испытываю в следующее мгновение, не описать словами. Это как умереть сто раз подряд. Густая, концентрированная боль взрывает тело. Плечо ударяет так, что мне кажется, будто руку оторвали от тела с мясом. Переломали все кости и разорвали сосуды. Широко раскрытыми глазами я смотрю в глаза своего мучителя и ловлю момент, когда в его лбу образуется красная дырочка». Шумов заваливается назад, а я мешком валюсь на землю, наполовину закатываясь под машину. Глядя прямо перед собой, вижу над лицом подошву ботинка Валентина. На полянке сильно стреляют. Все кричат. Кто-то стонет. Я лежу с вернутым плечом и умоляю небеса дать возможность мне отключиться. «Ирма!» — слышу вдалеке душераздирающий вопль дяди. Слабо улыбаюсь. «Жив!» Слава богу, он жив. «Ирма!» — топот приближающихся ног и склоненное надо мной белое лицо Алекса. «Ирма! Девочка!» «Плечо!» — шевелю губами. Блять, Твою мать, Ирма! Какого хрена?» «Больно!» «Знаю, любимая, знаю! Придется потерпеть!» Быстро оглядывается, кого-то подзывает. Вскоре около нас появляется один из наших охранников» имени которого я не знаю. Вдвоем они осторожно поднимают меня с земли, но все равно не могу сдержаться, хрипло кричу, потому что по ощущениям мне руку выдирают заново. — Быстро, Макс, бегом! — командует Алекс. Тот убегает, а Грозовой несет меня к одному из внедорожников. — Терпи, моя хорошая, терпи, любимая! — приговаривает он. Кто-то открывает нам дверь, и Грозовой укладывает меня на заднее сиденье, осторожно поправляет ноги, Но прежде чем он закрывает дверь, я успеваю увидеть, что он весь в крови. Руки, белая рубашка и даже ремень. В моей крови. Чуть повернув голову, смотрю на себя. Я точно такая же. Платье наполовину стало буром. Страшно. Я боюсь умереть. В голове хлопает дверь. Рядом садится Алекс и, приподняв мою голову, кладет ее себе на колени. «Газуй!» Машина трогается с места, преодолевая неровности, движется крайне медленно, но я все равно не могу сдержать глухих стонов. Алекс, тяжело дыша, смотрит на мое плечо, откуда-то достает чужую куртку и зажимает ей рану. — Ай! — вскрикиваю я. тш -ш -ш! Я послушно замолкаю, рвано дыша, прикрываю глаза. — Не отключайся, Ирма! Держись! — шепчет напряженно. Отрицательно качаю головой. Мол, нет, не отключусь. «Дядя?» «В порядке?» Немного зацепила ногу. Царапина. А, -а, а Хочу спросить про крестного, но Алекс не позволяет. «Молчи!» «Не разговаривай, тебе тяжело!» Облизываю сухие губы и смотрю в его глаза. Он напуган, и он в бешенстве. Зол на меня за мою самодеятельность. Но сейчас ругать не станет. Оторвется, когда поправлюсь. «Все в порядке, Ирма!» Кроме тебя, тут же не удерживается от упрека. Он в тебя целился. Алекс прикрывает глаза. Кадык на шее резко дергается. Больше он ничего не говорит. Одной рукой удерживая мою голову, второй зажимает рану. В больнице нас уже ждут. Первого, кого я вижу, когда открывается дверь, это сама Сарматова, владелица клиники. «Давай ее сюда!» – деловито велит она. Алекс помогает меня вытащить и уложить на носилки. А дальше, не выпуская моей здоровой руки, быстрым шагом идет параллельно с каталкой. Я держусь за него, как за последний оплот надежности и надежды на лучшее. У дверей операционной он склоняется надо мной, обхватив лицо пальцами, целует в губы. «Ирма, я никуда не уйду. Буду сидеть здесь и ждать тебя». «Я знаю», — схлипываю тихо, — «я тебя люблю. Люблю всем сердцем» шепчет в губы. И помни, ты мне ребенка обещала. Ребенка? Боже! Зажмурившись, чувствую, как из глаз бегут слезы. Давай, давай, Алекс! Прерывает нас голос Сарматовый. Кыш отсюда! Он прижимается к моим губам еще раз и отпускает руку. А затем все происходит очень быстро. Со словами «поспи чуть-чуть» анестезиолог вводит вену наркоз, и я сразу отключаюсь. Это происходит со мной впервые. До этого, несмотря на мою болезненность и слабый иммунитет, я под наркозом не была ни разу. Он похож на сон, только более крепкий, яркий и насыщенный сновидениями. Я вижу маму и папу. Они никогда не снились мне раньше, а сейчас выглядят такими реальными, что я решаю, что умерла и встретилась с ними на том свете. При этом ни страха, ни сожаления не чувствую. На душе светло. «Тебе рано, еще дочка!» Тепло улыбается мама. «У тебя жизнь только начинается», добавляет папа. «Ответить у меня не получается. Я словно наблюдаю за ними со стороны. Хочу к ним приблизиться, но, удаляясь в прозрачную стену, безмолвно плачу и наблюдаю, как, взявшись за руки, они от меня уходят. Мама на прощание оборачивается, и я читаю по губам. «Мы любим тебя». Пробуждение выходит тяжелым. Я то прихожу в себя, то снова проваливаюсь за бытье. Но потом я начинаю улавливать тихий голос, идущий будто издалека. Успокаиваюсь и прислушиваюсь. Это Алекс. Долго и ровно мне что-то говорит. Думал, привыкну. Не получилось. И Сирия ни черта не помогла. Тяжелый вздох. Днем и ночью только о тебе. Мне хочется улыбнуться, но тело совершенно меня не слушается. Не хотел больше к вам возвращаться. Думал, устроюсь на нормальную работу, Пару себе найду со временем. Может, женюсь. Короткий смешок. Сухие губы на моих пальцах. А потом ты приехала. Сказала, люблю. И все мои планы к хибиням. У меня откуда-то берутся силы на то, чтобы открыть глаза. Веки неподъемные, но я стараюсь изо всех сил. Алекс сидит совсем близко. Держа мою безвольную руку в своих ладонях и опустив низко голову. Я шевелю пальцами и он резко вскидывает на меня взгляд. «Проснулась? Ты как?» «Пока не поняла, но уже чувствую, как вместе с сознанием возвращается боль. Не такая острая, как была до этого, но приносящая реальный дискомфорт». «Больно?» — хмурясь, спрашивает он. В этот момент надо мной склоняется несколько врачей. Среди них Сарматова. «Не мешай, Алекс!» — ворчит она, оттесняя его в сторону. Он делает шаг назад, но руки моей не выпускает. «Что с плечом?» Еле ворочая разбухшим языком, спрашиваю я. Больной руки я совершенно не чувствую. Пуля в нем застряла, вот что, прямо в кости. Еще немного, и пришлось бы сустав менять или вовсе руку ампутировать. «Вытащили. Вытащили. Только у тебя еще ключица сломана. Будешь в бандаже ходить». «Это все?» «Не верится мне». «А тебе мало?» — гремит над головой голос Алекса. «Надо было, чтобы в голову прилетело!» Смотрю на него снизу вверх и не могу сдержать улыбки. Его сентиментальность рассеялась, как туман. Но я до конца жизни буду помнить, что он мне говорил. «Господи, как же я его люблю!»